Если мама начинала капризничать, ее приходилось развлекать. Я читала ей сказки. Вероятно, те же самые, которые она мне читала в детстве. «Гуси-лебеди», «Аленький цветочек», «Три медведя». Еще она любила рассматривать фотографии своих альбомов. На старых снимках она узнавала всех, называла по имени, но в относительно недавних часто путалась. Девочки там не было. Все ее карточки я уничтожила. К счастью про то, что у нее когда-то была внучка, мама забыла. Первое время она часто спрашивала про Давида, как он поживает, да почему уже целую неделю не показывается. Вот про Давида я рассказывала с удовольствием, все время разное. Он уехал в деловую поездку, но завтра вернется. Его положили в больницу из-за аппендицита, но скоро выпишут. Мы решили ненадолго разъехаться, чтобы проверить свои чувства. все равно на завтра мама ничего не помнила и задавала те же вопросы сызнова но однажды это случилось недели через две после моего возвращения из германии мама показала на фотографию где мы с давидом сняты на палубе парохода и спросила кто это с тобой какой интересный мужчина похож на причесанного блока я тебе рассказывала сашенька как я в тринадцатом году была на выступлении блока — Да, мама, — рассказывала, — потрясенно пролепетала я. Она забыла Давида. Как это возможно? Выражение моего лица испугало маму. Она быстро открыла альбом на другой странице и показала. — А вот этого пожилого господина я знаю. Это наш сосед по даче в Кунцево, только не припомню фамилии. И показала на папу. На следующий день мне пришлось отлучиться в Женеву за деньгами. Я ехала в поезде впервые за все эти дни, испытывая сильное чувство. Это был страх. Меня ждет та же участь, как бабушка, как родители. Однажды я начну терять память. По неведомому закону природы или по злому плану судьбы я обречена на постоянное помрачение разума, но только рядом со мной не будет ни одного близкого человека, кто читал бы мне детские сказки и терпеливо ждал моего окончательного угасания я жела бы забыть многое например что у меня была дочь но забыть давида как мама забыла отца я не хочу иначе от моей жизни ничего совсем ничего не останется страх хорошее чувство страх это желание жить. По дороге в Женеву я, кажется, еще не понимала, что теперь я выживу. Я думала не о жизни, а о смерти. Нужно встретить смерть так, чтобы последней мыслью была мысль о Давиде, и тогда я непременно увижу его по ту сторону. Нормальное желание для женщины моего тогдашнего возраста и положения. Если бы я умерла в сорок лет, очень возможно, что так бы все и вышло. Я испустила бы дух с мыслью о муже и он встретил бы меня на противоположном берегу. Но тогда не случилось бы того, что является главной частью меня. Жизнь потому и жизнь, что на все время меняется и меняет нас, и ничто не останется прежним. Сейчас, когда я давно уже не женщина, И даже не человек, а упрямо тлеющая искра сознания, я не рассчитываю после смерти встретить Давида. Такая, какое я стала, я ему ни к чему. Нам будет нечего сказать друг другу. И потом, кто сказал, что умерши навсегда остаются в той же точке, в которой они покинули наш мир. Вероятно, они тоже меняются, и гораздо сильнее, чем живущие. давид пересек границу столько лет назад за это время он должен был пройти в том другом мире очень длинный путь в предпоследний день ноября я тряслась от страха в поезде еще не зная что это судороги зарождающиеся во мне новой жизни я дала себе слово если состарившись я почувствую что начинаю утрачивать память я покончу с собой на некоторое время эта мысль меня успокоила потом снова шевельнулась паника последние три года от отчаяния я повадилась ходить в церковь моя бедная голова забита всяким мусором я думала те кто накладывает на себя руки совершают худшие из грехов они навсегда прокляты а давид невинно убиенный с таких снимаются все прижизненные грехи я с ним не встречусь что же мне делать выхода нет Я обречена превратиться в безумную старуху, которая забудет любовь всей своей жизни. Выход есть, он дётся завтра.